Общество обитателей виллы, когда они собирались вместе, было необыкновенно скучным, как, впрочем, и всегда в подобных случаях. Но сестер это не волновало, они редко когда бывали дома. Отец возил их на выставки, бесконечные ряды наводящих уныние полотен. Он брал их с собой к своим старым приятелям на виллу Лючезе. Сидел с ними теплыми вечерами на площади Святого Марка, заранее заказав столик в уютной троттории Флориана. Водил их в театр на пьесы «Гальдони». Иллюминированные водные празднества сменялись карнавалами и наоборот. Да, этот город заслуживал славу столицы отдыха и развлечений. Пляжи Ледо с их бесчисленным множеством загорелых или прикрытых пижамами тел напоминали лежбище тюленей тысячами, выбравшихся из воды для спаривания. Слишком много людей на площади Святого Марка. Слишком много конечностей и торсов на пляжах ледо. Слишком много гондол, моторных катеров и пароходов. Слишком много голубей, мороженого и коктейлей. Слишком много лакеев, ожидающих чаевых и звучащих на все лады языков. Слишком, слишком много солнца и венецианских запахов. Слишком много корзин с клубникой, шелковых шалей и огромных арбузных ломтей цвета сырой говядины. А главное, слишком уж слишком много веселья. Конни и Хильда ходили везде в летних открытых платьях. Они знали здесь многих, многие знали их. Неожиданно, словно чертик, из табакирки возник Микелис: «Привет, где остановились? Приглашаю вас на мороженое. Давайте съездим куда-нибудь в моей гондоле». Даже Микейлис был почти загорелым, а точнее, испеченным, иначе и не назовешь эту обожженную солнцем массу человеческой плоти. Пребывание в Венеции было по-своему приятным, почти доставляло удовольствие. И в то же время все эти коктейли, все это лежание в теплой воде, Все это загорание на горячем песке под жарким солнцем, все эти танцы под джаз в теплые ночи, когда твой живот тесно прижат к животу какого-нибудь мужчины, все это действовало как наркотики. В этом-то все и нуждались. В наркотиках. Теплая ласковая вода наркотик, солнце — наркотик, джаз — наркотик, сигареты, коктейли, мороженое, вермут — тоже наркотики. Накачаться наркотиками, получить удовольствие. Удовольствие превыше всего. Хильде нравилось это наркотическое опьянение. Ей нравилось смотреть на других женщин и строить о них догадки. Для женщины нет ничего интереснее, чем другая женщина. Как она выглядит? Какого мужчину сумела пленить? насколько ей с ним хорошо. но ну, мужчины те же собаки, огромные собаки в белых фланелевых брюках. Они только и ждут, когда их погладят, когда они смогут поваляться в грязи на спине, прижаться животом к животу какой-нибудь женщины в танце под джаз. Хильде нравилось танцевать под джаз, потому что это позволяло ей прижиматься животом к животу мужчин, так называемых мужчин, и давать им управлять своими движениями из центра их утробы, двигаясь с ними взад и вперед по паркету, после чего она могла вновь становиться свободной и больше не замечать этих презренных существ. Она просто-напросто брала их на прокат. А вот бедная Конни чувствовала себя несчастной. Она не танцевала, потому что просто не могла заставить себя приклеиться животом к чьему-то животу. Она ненавидела эти скученные массы полуголых тел на пляжах Лидо. Оставалось лишь удивляться, откуда хватает на всех воды в лагуне. Ей не нравились сэр Александр и леди Купер. Она не хотела, чтобы за ней повсюду таскались Микейлис или кто угодно другой. Она чувствовала себя счастливой лишь, когда ей удавалось уговорить Хильду забраться куда-нибудь подальше, по ту сторону лагуны, на какой-нибудь рифовый островок с пустынным галечным пляжем, где они могли бы купаться совершенно одни, в то время как гондола поджидала бы их с внутренней стороны рифа.